Часть третья. Свадебный переполох. Глава первая. Возвращение. В Тейризе мы появились в предрассветной тьме. В городе бушевала метель. За окном совершенно ничего не было видно из-за глухой снежной завесы. Заметив это, я подошла ближе и, прислонившись лбом к промерзшему стеклу, посмотрела наружу. Видимость действительно была нулевая. Та уж Удачно я выбрала точкой выхода главный зал Королевского дворца, а не какую-нибудь полянку Институтского парка. Боюсь, в такую погоду я бы и в трех соснах заблудилась. Переход оставил после себя странные чувства. С одной стороны, будучи направляющей, я увидела демоническую силу совсем с другого угла, но все было сложно, очень, очень сложно. Я повернулась к Элли. «Ты как?» – спросила я у заметно побледневшей принцессы. Все-таки подобными тропами на длительное расстояние без предварительной подготовки ходить сложно. По моим ощущениям, мы шли в бесплотном тумане всю ночь, вернее, часов шесть. Оставшиеся два часа можно списать на разницу во времени. Нормально, только в следующий раз я лучше пешком пойду. Вымученно улыбнувшись, ответила Элька. Ясно, как думаешь, Баль проснулся или еще спит? и тревожить его покой будет преступлением против короны, поинтересовалась я, взглядом указав на темень за окном. Если бы не ярко-белый снег, да тусклый свет фонарей, ничего не было бы видно. Сомневаюсь, что он способен встать в такую рань. Улыбка Эли потеплела. Но я думаю, он не обидится, если мы его разбудим. Пойдем, я тебя провожу в наши комнаты. Эх, как же я завидую Эльке. Ее Альф оказался идеальным спутником жизни. Первым вызвался жениться. А вот мой Тия до этого, чувствую, никогда не дозреет. Вернее, до меня не дозреет. Судя по тому, что я слышала о Теле, против своего брака с кем-нибудь другим это красноглазая сволочь не возражает. Ну-ну, посмотрим, кто в итоге окажется прав. К счастью, Пертень у меня, а без него Тия точно не сможет ни на ком жениться. Валь обнаружился в постели. Он совершенно очаровательно обнимал во сне соседнюю подушку. Лично мне такое чудо было бы жалко будить, но Эля, коварно улыбнувшись, осторожно приблизилась к кровати и с непередаваемым криком прыгнула прямо на Валя. Как Альф умудрился не только повернуться на звук, но еще и поймать свою супругу, я не знаю. Но уже в следующее мгновение обо мне забыли оба. Кажется, они слишком давно друг друга не видели. По крайней мере, впечатление создавалось именно такое. «Вы ни о ком не забыли?» поинтересовалась я, пока эта парочка не увлеклась друг другом окончательно. Криси Валь удивленно посмотрел на меня. «Кажется, меня тут совсем не жаждали видеть. Впрочем, могу его понять». «Именно. Может, все-таки отпустишь Элю? А то наверняка не удержишься от продолжения». Валь поспешно отдернул руки от супруги, но скорчил такую обиженную гримасу, что я невольно улыбнулась и уступила. — Ладно, обнять можешь, но не больше, а то знаю я ваши альвийские замашки. — Крис! — возмущенно воскликнул Валь. «Ну — Ну-ну, как будто я не видела его за пределами королевского дворца. — Альф, он Ивараэль Альф. Этого никакая маскировка не спрячет. — Хорошо, хорошо, больше никаких комментариев не будет. Лучше рассказывай, что тут у вас творится чего последние принцессы потенциально враждебным странам без охраны шастают? Валь сразу же стал на порядок серьезнее. Все-таки, несмотря на свое происхождение, принц у нас оказался вполне толковый. Что тебе успела рассказать Эля? Практически ничего, сообщила я. Вначале было некогда, искали способ быстро вернуться в Терис, А потом? Потом стало не до этого. Да и в коридоре особо не побеседуешь коридоре». Валь заинтересованно подался вперед. Даже жену из объятий выпустил. «Угу. А как ты думаешь, мы могли за шесть часов из Ледеса попасть в Терис? Других способов просто нет». «И как оно?» «Хреново!» откликнулась Эля, которая, едва вспомнив о нашем путешествии, снова заметно побледнела «А мне бы хотелось попробовать. Говорят, у них оно как-то иначе устроено. Совсем не как наши порталы». «Угу», – откликнулась я, – «они проводят через изнанку мира. Но, Валь, механику построения коридоров мы можем обсудить и позже. Объясни мне уже, наконец, что тут у вас происходит. И не надо говорить, что все нормально. Не поверю». «Крис, видишь ли, тут все далеко не просто. Девочки, может, прежде чем начать меня пытать, вы хотя бы дадите мне овецы?» Вымученно улыбнувшись, поинтересовался Валь. Я совершенно не понимала, чем его не устраивает плотная сине-голубая пижама, но раз это принесет ему хоть немного больше уверенности, то ладно. Хорошо, даю тебе пять минут. Я подожду в вашей гостиной. И я, развернувшись, вышла. Надеюсь, что Валь не станет меня действовать на нервы и излишне затягивать со сменой одежды. Я ведь особым терпением никогда не отличалась. И сейчас мне глубоко плевать, что мой друг по совместительству еще и престола наследник. Валь вышел ко мне даже раньше. Я, которая до этого нервно мерила шагами небольшую смежную со спальней наследника гостиную, невольно остановилась и попросительно глянула на него. Я оставила ее в спальне. Пусть спит. Думаю, меня тебе вполне хватит. Я кивнула и, обойдя кресло, устроилась в его уютных объятиях. Все-таки умеет во дворце выбирать мебель. Даже у Ба в доме не найти подобного чуда. В это кресло так и хочется собраться с ногами, закрыть глаза и задремать на пару часиков. Рассказывай. И можешь не щадить мои чувства. Мы с тобой знаем, что Марьяса никогда не делала скидок на возраст. Как хочешь, медленно произнес он, подойдя к соседнему креслу. Но вместо того, чтобы, как и я, устроиться в нем, оперся руками о спинку. Те женятся. Вот и весь сказ. Слишком лаконично, на мой взгляд. Тем более, это я уже слышала о Теле. Валь, в чем дело? Крис, скажи, ты хорошо знаешь законы демонов? Более-менее, честно ответила я. Все-таки пробелов в моем образовании, как выяснилось, было достаточно много. А порядок наследования? Хмуро спросил он. Наследование чего? Задала я вполне закономерный вопрос. Звание главы рода? Известен, кивнула я. Тогда странно, что у тебя все еще возникают вопросы. Валь, я совершенно не поняла, как могут быть связаны с предполагаемым браком те старые законы наследования. Это же абсолютно разные вещи. Крис, напоминаю, те незаконно рожденный. Да, Немар признал его, как и Сабрису, но теперь леди Олив ждет сына. Поняла я и этот ребенок, в отличие от те, родится в браке. Именно. И если Себастьян не желает потерять свое право на место главы рода, ему необходимо жениться до рождения этого ребенка. В противном случае наследником рода становится именно младенец. Я задумчиво уставилась в окно. Живая белая пелена зачаровывала. Хотелось подойти к окну, прижаться лбом к холодному стеклу, и сделать вид, что я все еще в Ледосе. «Почему именно с Вити? спустя некоторое время спросила я. «А ты как думаешь?» «За что он мне мстит?» «Кто?» «Те?» Валь недоуменно посмотрел на меня. Кажется, он не понимал, как подобное вообще могло прийти мне в голову. «Нет, герцог Немар. Считаешь это месть?» «Валь, я не могу воспринимать это иначе. Свит моя подруга». У меня не было никого ближе нее. Она и те были со мной с самого детства. Я люблю и вас, но и их, первых протянувших мне руку, не потому, что я внучка Огненной, а потому, что я – это я. Я понимаю это, и именно поэтому был против. Однако Немар настаивает на том, что Савита подходит его сыну, и в отличие от твоей Ба, Леди Гросс не возражает. Меня смущает то, что Свити согласна. Без малейших колебаний я посвятила друга в свои сомнения. Эльку тоже. Но как она не пыталась встретиться и поговорить со Свит, та не отвечала. Вернее, она отвечала, но раз за разом говорила, что занята и ей некогда. То есть со Свит так никто и не разговаривал? Да. С того момента, как ты уехала, она перестала появляться в институте. Да и дом она покидает крайне редко. А ее практика... Не понимая, что могло так повлиять на мою жизнерадостную подругу, спросила я. Она взяла отпуск. Заявление указало, что по семейным обстоятельствам. В принципе, предстоящая свадьба вполне подпадает. Нет. Уверенно прервала его я. Валь попросительно глянул на меня. Дело в том, Валь, что студенты института не могут соединять себя узами брака. Совсем. Магические узы такого уровня пусть краткосрочно, но изменяет течение энергии в организме. Свитти просто не может выйти замуж, по крайней мере, пока не написала заявление с просьбой об отчислении. Хочешь сказать, не хочу, говорю. Здесь что-то не так. И куда больше те меня волнует Свитти. Ты совсем не волнуешься, что твоего лорда-директора уведут? Неужели научилась верить альвам? насмешливо спросил Валь которому покой не давал моё изначально предвзятое отношение к его братьям-воздушникам. Я доверяю демонам, ответила я, продемонстрировав ему кольцо на своём пальце. О как! А те весьма предусмотрителен, не находишь? Еще до того, как стало окончательно известно, что леди Олив ждет именно сына, он подстраховался. Я невольно поморщилась. Вот и ответ. А я то все думала, с чего это мой крылатый красноглазый? передал мне перстень. Да уж, боюсь, не моей безопасности тогда беспокоился этот предатель, а собственной. Ну и боги с ним. Возвращать колечко я все равно не планирую, так что пусть теперь мучиться. Неосмотрительные решения приводят к непредсказуемым результатам. Кстати, а как он отнесся к известию о предстоящей свадьбе? Поинтересовалась я, пытаясь понять, в каком тоне Пройдет предстоящая встреча с лордом-директором. А как он мог отнестись к подобному ультиматуму? те между прочим, тоже Марьяса воспитывала. И он – Альф. Наполовину. Хмуро напомнила я. Он крыло от Крис. Он – Альф. Все остальное – лишь искусно слепленная маска. На это мне нечего было ответить. В те моменты, когда Тия позволял себе быть собой – Он действительно напоминал мне юных и бесхитростных воздушников. Все-таки Альвы удивительно добрые и честные создания. И именно за это их и не любят. Валь, начала я, но принц не дал мне продолжить эту тему. А Эля девочку ждет. У нас дочка будет, не впопад попад, произнес мой собеседник, задумчиво уставившись в потолок. Я сразу же почувствовал себя не в своей тарелке. Слишком неожиданно он выдал эту новость. Тем более, еще вчера моя подруга и будущая наследница престола находилась за три девять земель от безопасной столицы. «Поздравляю!» – оторопела, ответила я. «Но ведь со свадьбы прошло совсем немного времени!» Наконец, собравшись с мыслями, выдала я. «Ты опять обо мне гадости думаешь!» Все так же задумчиво протянул Валь, после чего перевел взгляд на меня. В ярко-голубых глазах Альва застыла тень улыбки. «Крис!» Я честный Альф. И честно, и пальцем до свадьбы Кельки не прикоснулся. Ты лучше подумай вот о чем. Я навел справки. Почти у всех твоих зелий был именно такой результат. Тебе это не кажется странным? У магов с этим делом всегда были проблемы. Валь, давай без этих глупостей. Честное слово, уж к детям я отношений не имею. Так что нечего меня обвинять в результатах собственных подвигов. И вообще, я убежала. «Мне надо кое с кем пообщаться на свадебные темы. Извини». Я поспешила покинуть комнату, пока Валь не зашел в своих догадках слишком далеко. К появлению детей я точно никакого отношения не имела. «Но разве прямому Альву объяснишь, что я там просто физически никак поучаствовать не могла?»